Глава 28 Мирояр Яромир. Сказать надобно. На. Совсем ума лишился? Если бы. Огня нас загрызет. Да ну вдруг это чужими руками сделано? А если нет? Тогда подуется немного и простит. Сам-то в это веришь? Эх. И княжичи поглядели на спавшую девицу. Ее личико было спокойно, а грезы легки. Но братьям не спалось. Да и как уснуть после таких вестей? Ни Мирояр, ни Яромир ни чуяли от ленточки черной волжбы. А с другой стороны, прислужницы лады и не злые вовсе. Да, неудачу наворожить могут, запутать, схитрить. Но проклятие это не по их части. А вот птицу научить говорить могла любая, даже самая слабая. Теперь ломай голову, с какого бока к делу подступиться. Что так, что эдак, все неладно. Ленточку оставим, решил Мирояр. Но пойдем той дорогой, что ранее наметили, поддержал Яромир. А про птицу потом скажем. Решили оба. Иначе Огнюшка наверняка бросится мать выручить, даже если это всего лишь приманка. Нет, так рисковать они не могли. Не за себя страшно за девицу. Поэтому Мирояр надежнее припрятал ленточку, а Яромир на всякий случай вознес молитву сварогу, а потом они оба пожертвовали свою кровь пламени. Может, сварок будет милости в квиде, ежели та, к ним, с добром, а не подлостью. На мы успокоились. Поцелуями и ласками разбудили огнюшку, да к правой тропке направились. Она хоть и длиннее, но спокойнее.